Я полагала, что Лафайетта временами беспокоила неистовство толпы, и он стремился поддерживать порядок, но были случаи, когда он находил это невозможно. Все же я думаю, что в течение августа-сентября именно он не позволял людям насильно перевести короля в луфр. Мерси пришел повидаться со мной. Каким серьезным он был в те дни и как жадно прислушалась я каждому его слову. Он сказал мне, что, по его мнению, со стороны короля было глупо оставаться в Версале. Аксель тоже говорил мне об этом при каждой нашей встрече. Он хотел, чтобы мы бежали. Он уверял меня, что мы живем в постоянной опасности. На восточной границе Меце В распоряжении Маркиза Дебуе находится от 25 до 30 тысяч человек. Все они верно подданные. И он начал их презирать, чернь. Они будут сражаться за своего короля и свою королеву. Короля нужно безотлагательно убедить уехать в Метс, сказал Марси. Я ответила Марси, что согласна с этим, и что другие тоже. Мерси строго взглянул на меня. Он знал, кого я подразумеваю под словом другие. Он, который так пристально наблюдал за мной все время, пока я жила во Франции. Вначале по поручению моей матушки, потом моего брата, хотя для последнего далеко не так прилежно. И должен был знать о моей любви как Я вызывающе посмотрела на него. Если бы он осмелился критиковать меня, я напомнила бы ему о том, что прекрасно знаю о его собственной длительной связи с мадемуазель Розали Алавассер. Но не стал упрекать меня. Возможно, он тоже понимал, что я нуждаюсь в этом. Возможно, он чувствовал, что с точки зрения моих интересов мне было полезно иметь такого близкого друга я могла бы полностью положиться. Он сказал, я очень рад, что у тебя есть благоразумные друзья. И я поняла, что он имел в виду. Однако я все еще никак не могла убедить Луи уехать. Он сказал, что не может бежать, не имея значения, как его народ ведет себя по отношению к нему. Но он должен всегда выполнять свой долг по отношению к народу. Мы были очень неуверены в том, как к нам относится Лафает. Он послал Национальную гвардию дежурить в дворце. Мерси сказал мне, что он, вне всякого сомнения, получил информацию о тех усилиях, которые мы прилагали, чтобы убить короля бежать в Мец. В сентябре в Версаль прибыл полк из Фландрии. Офицеры этого полка Офицеры королевской охраны решили продемонстрировать друг другу дружеское расположение и отобедать вместе. Учитывая господствующее в те дни настроение, некоторых унтер-офицеров и солдат также пригласили присутствовать на этом обеде. Луи по такому случаю предоставил в их распоряжение театр в Версале. На сцене были установлены столы, а оставшихся придворных, пригласили занять ложь. Я так боялась, что этот банкет закончится каким-нибудь несчастьем, которое я теперь ждала отовсюду. И я решила, что туда должна пойти мадам Кампан. Я всегда могла положиться на нее и рассчитывала, что она даст мне правдивый отчет о том, что там произойдет некоторые члены совета высказали мнение, что будет полезно, если мы с королем тоже будем присутствовать там. Но я была категорически против этого. Ведь я была настолько непопулярна, что боялась, что мое появление побудет их каким-нибудь насильственным действием. «Мадам Кампан», сказала я, «мне посоветовали присутствовать на этом обеде, но я чувствую, что Это было бы неблагоразумно. Я хочу...